Роман Сенчин «Я пиит, я не умру», Гавриил Романыч Державин, 1743-1816 годы. Слова поэта и критика Аполлона Григорьева «Пушкин наше все», произнесенные в середине позапрошлого века, считаются бесспорными своего рода истинной отечественной литературы. Действительно, с Пушкина по существу началась наша словесность на современном русском языке. У Пушкина намечены темы, приемы, мотивы, интонации, которые последующие поколения писателей развивают, разрабатывают на протяжении уже почти двухсот лет. И если время от времени Пушкина пытаются сбросить с парохода современности, а это началось отнюдь не с футуристов в начале 20-го столетия, можно вспомнить, что творчество Пушкина призывал сдать в архив еще Белинской в статье «Литературные мечтания», опубликованной в 1834 году при жизни Александра Сергеевича, то эти попытки в итоге лишь доказывали необходимость и свежесть того, что Пушкин создал. Да, Пушкин – наше все, но не стоит считать, что до него ничего не было. Это не так. Не буду сейчас погружаться в вглубь веков, в эпоху древнерусской и вообще допетровской литературы. Тем более, что многие из ее образцов Пушкину и его старшим современникам знакомы не были. Изучение, расшифровка древних текстов в начале XIX века лишь зарождались Можно отметить, что слово о полку Игореве было впервые опубликовано в 1800 году, «Житие протопопа Авакума» в 1861. Русский фольклор тоже лишь начинал привлекать к себе внимание. В общем, русская литература в XVIII веке возникла по существу на пустом месте. Наверняка здесь кто-нибудь вознегодует. Я отобьюсь утверждением Пушкина, кроме всего прочего, автора статьи о слове о полку Игореве. Словесность наша явилась вдруг в 18 веке. Оригинальных произведений мы поначалу почти не видим. Было, конечно, много переводов, переложений западноевропейских образцов, но и тогда перед литераторами встала проблема, на какой язык эти образцы переводить Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Перекладывать. Тот век изобиловал спорами, дискуссиями между писателями, а то и беспощадными войнами с драками, доносами, уголовными делами. Каждый из тех, кто занимался литературой, в первую очередь стихотворством, был и теоретиком литературы, критиком, идеологом. Например, у монаха-литератора Феофана Прокоповича, жившего в годы правления Петра I, есть огромный трактат о поэтическом искусстве. Примечательно, что трактат этот был написан по-латыни. В переводе читается легко и местами представляется до сих пор актуальным. Попытки же Феофана сочинять стихотворения и трагедии на русском кажутся нам откровенной тарабарщиной. Тем не менее, и там есть некоторые штрихи живого, которые последователи Феофана Прокоповича стали развивать и в то же время оспоривать, двигая тем самым литературу дальше. Наверняка мало кто читал, но большинство слышали фамилии контимир Тридиаковской, Ломоносов, Сумароков, Херасков. «Ласков-Херасхов!» – неожиданная рифма, с иронией заметил однажды Пушкин. Это пятерка крупнейших литераторов XVIII века. Почти всего века. Впрочем, они лишь вершина айсберга. Литераторов на самом-то деле уже тогда было очень и очень много – Читать их произведения действительно тяжкий труд, да и вряд ли благодарный. От этого чтения можно заболеть физически, к тому же немудрено утратить вкус к литературному слову, заразиться грамматикой того времени. Но чтобы понять, как наша литература рождалась, как и через что пробиралась она к Пушкину, хрестоматии полистать стоит. Особенно интересно, по-моему, предисловие Тридиаковского к роману «Езда в остров любви». Это перевод с французского, но очень вольный, написанное в 1730 году. В предисловии писатель заявляет, что в мирской книге, каковой является роман, славянской, церковно-славянской, язык неуместен так как славенский у нас есть язык церковный. К тому же он очень темен, и многие его не разумеют. Литературным языком Тредиаковский призывает считать российский язык, каковым мы меж собой говорим. Да, мысль смелая и прогрессивная, но воплотить ее в жизнь оказалось сложно. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы литература на так называемом российском языке перестала быть «очень темной». Впрочем, литература среднего и низкого штилей, жанров, сатира, лирические стихотворения, комедии, басни, эпиграммы уже под конец XVIII века была вполне читабельной. А вот героические поэмы, оды, литература высокого штиля, долго оставались очень темными. По существу и у Пушкина есть стихотворение, читать которое сложно, да и в современной поэзии мы можем найти следы этого высокого штиля. К примеру, у Иосифа Бродского, Александра Кушнера. Теория трех штилей принадлежит Михаилу Ломоносову и заключается в правиле употребления разных слов в произведениях разного штиля. Стоит отметить хотя бы одно правило оттуда. Разговорные слова в героической поэме запрещались строго-настрого. И правило это хоть и нарушалось, но в теории было незыблемо еще во времена Пушкина. Александру Сергеевичу здорово попало оценителей поэзии за смешение стилей Разве так мог разговаривать русский богатырь, Возмущались критики, захлопывая поэму Руслана Людмила. «Лучше свобода и ошибки, чем чопорная наша правильность», отвечал Пушкин. С одной стороны, теория Ломоносова о трех штилях была закономерной. Тогда, в середине XVIII века, необходимо было создать некую основу для дальнейшего развития языка, жанров. С другой стороны, Жесткие рамки, в которые эта теория заключала не только жанры, но и пласты русского языка, тормозили это развитие, особенно в серьезной поэзии. Мы легко можем увидеть, как литераторы умышленно уродуют слова, фразы, чтобы подогнать их под тот или иной поэтический размер. Пытаются воскресить слова «мертвые», искусственно облагородить «просторечные». Русскую поэзию в ту эпоху стремились сделать наукой, впрочем, подражая в этом еще древним грекам, убивая тем самым живые ноты. Стихотворцы, писал пусть не самый талантливый, но, на мой взгляд, особенно остро чувствующий необходимость дать поэзии больше свободы, литератор того времени Сумароков, которые, следуя единым только правилам, а иногда и единому желанию ползти на геликон, немало не входя в страсть и ничего того, что им предложит, не ощущая, пишут только то, что им скажет умствование или невежество, не спрашиваясь с сердцем или паче не имея удобства подражать естества простоте, что всего писателю труднее, кто не имеет особливого дарования, хотя простота естества – издали и легка кажется. Что более стихотворцы умствуют, то более притворствуют, а что более притворствуют, то более завираются. Впрочем, попытки Сумарокова написать нечто серьезное приводили к комичным результатам. И недаром еще при жизни он прослыл беспомощным графоманам. «Все это я привел для того, чтобы показать, в какой среде появился наш герой и, как мне кажется, самый крупный предшественник Пушкина – Гавриил Романович Державин. Некоторые ценители поэзии, кстати сказать, считают Державина пушкинским предшественником лишь формально. Они до сих пор оплакивают то, что направление, которое символизировал Державин, вскоре после его смерти зачахло – и стала экспонатом в Музее русской литературы. Чтобы вновь не растекаться по древу нашей литературы, скажу по этой теме лишь несколько слов. Несмотря на обилие в первые десятилетия XIX века модных поэтов, люди со вкусом выделяли двух, не самых модных, Пушкина и баратынского если Пушкина считали хоть и поразительно одаренным, но и ветренным, легким, то Боротынский был, по общему мнению, поэтом-философом, поэтом поистине державинской силы. И как главную похвалу Александру Сергеевичу, его друзья восприняли восклицание Боротынского, участвовавшего в разборе Пушкинского архива. «Пушкин – мыслитель!» Правда, потом последовало «можно ли было это ожидать?» «Да, ожидал мало кто». Общество было воспитано на иной поэзии, ориентирами были для нее другие поэты. Образцом поэта в то время был Державин, уходящая, но величественная натура. Осталось много прижизненных изображений Гавриила Романовича. На большинстве он изображен в мундире при орденах. Совсем не поэт, а вельможа, государственный муж. Ну и там, где он не в мундире, Державин не менее значителен Чего стоит только портрет Николая Тончи. Пожилой, седовласый, красивый мужчина сидит у подножия скалы. На нем огромная медвежья шуба, бобровая шапка. На губах преисполненное достоинство полуулыбка. Тоже государственный муж но в редкие минуты отдыха, доброго расположения духа. И лишь последние портреты, где у Державина на голове колпак, на шее платок, в глазах гаснущая жизнь, губы безвольно опущены, показывают, что это некто больше вельможи. Вельможа бы и не согласился позировать в таком виде, а на перстник мусс вполне. Он родился в 1743 году то ли в Казани, как он сам утверждал, то ли в селе Сакуры, именницы родителей Казанской губернии. По семейному преданию, державины происходили из древнего татарского рода. В 15 веке предок Гавриила Романовича Багрим Мурза выехал в Москву из Большой Орды, и после крещения, получив имя «Илья», поступил на службу к великому князю Василию Темному. У этого Ильи одного из внуков звали Держава. Так появилась фамилия Державины. Родители Гавриила романовича были мелкопоместными дворянами, владели примерно 150 крестьянами. Отец, секунд-майор Роман Николаевич, умер, когда будущему поэту было лет десять. Жена осталась с двумя сыновьями почти без средств к существованию, долго судилась с соседом из-за клочка земли, брала в суд детей. Не доучившись в гимназии, Гавриил вынужден был поступить на военную службу, рядовым в Преображенский полк в Петербурге. Денег, чтобы снимать жилье, не было, и он жил в казарме вместе с солдатами, вчерашними крестьянами. Начало его службы совпало с государственным переворотом, в результате которого на престол была возведена Екатерина II. И сцена «Императрица на белом коне в мундире преображенского полка с обнаженной шпагой в руках» навсегда осталась в памяти Державина. Позже он не раз обыгрывал этот исторический эпизод в своих стихотворениях. «Военная» а затем гражданская служба державина, пришлась на годы царствования Екатерины, Павла I и начало правления Александра I. В общей сложности больше сорока лет. Лишь осенью 1803 года он был освобожден от всех государственных постов, уволен от всех дел. А посты были не слабые,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 Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей, Тамбовской губерний занимал пост кабинет-секретаря Екатерины II, президента коммерц-коллегии, так сказать, главной по торговле. Я не буду подробно описывать яркую и противоречивую, бывало жесток и добр, выступал то реформатором, то консерватором, сложную даже подвергаем под суд, как и сама та эпоха, биографию нашего героя. О Державине написано много. Советую, например, недавно изданную в серию «Жизнь замечательных людей» книгу Арсения Замастьянова Гаврила Державин «Падал я, вставал в мой век». А лучше всего, собравшись с духом, прочитать длинную, подробную автобиографию Державина, записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврила Романовича Державина. Впрочем, о себе и своем времени лучше всего сказал уже на закате земного пути Державин стихами. Приготовься, читатель, встретить незнакомые слова, непривычные обороты, Неправильное ударение. Все-таки написано это два с лишним столетия назад. Но прочитай, не пропусти. Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечие, думал нравится лишь им, Ум и сердце человечье были гением моим. Если я блистал восторгом, с струн моих огонь летел. Не собой блистал я, Богом. Вне себя я Бога пел. Если звуки посвящались лиры моей я царям, добродетелями казались мне они равны богам, Если за победы громкие я венцы сплетал вождям, Думал перелить в потомки души их и их детям, Если где вельможам властным смел я правду брякнуть вслух, Мнил быть сердцем беспристрастным им, царю отчизне друг, Если ж я и суетою сам был света обольщен, Признаюся, красотою, быв плененным, пел и жен. Словом, сжег любви, коль пламень падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек. Это стихотворение «Признание». На мой взгляд, один из первых примеров исповедальной лирики в русской литературе. Современники знали Державина в первую очередь как автора многочисленных от, торжественных патетических стихотворений, посвященных великим событиям и героям. Но он был прежде всего лирик, причем в лирических своих стихотворениях и в иронических миниатюрах не забывал пофилософствовать, точнее, не забывал о мысли. И не боялся, в отличие от большинства своих собратьев по Перу, авторского «я». А это было в то время рискованно. Вообще здесь стоит остановиться на том, кто был поэт 220-250 лет назад. Пиита. Пиит, как тогда часто называли стихотворцев. Нам сегодня очень сложно представить поэта-мэра, поэта-депутата губернатора, вообще чиновника, поэта-физика. Нет, рифмуют многие. Например, бывший спикер Государственной Думы Борис Грызлов однажды взял и написал футбольный марш под названием «Россия вперед, настал наш черед», который, правда, быстро забылся. Но это воспринимается как хобби или причуды сильных мира сего – А в XVIII веке поэт-вельможа, поэт-ученый были в порядке вещей, а свободных поэтов, поэтов без других занятий, почти не встречалось. Поэт должен был где-то служить. Вспомним, что Александр Сергеевич Пушкин большую часть взрослой жизни находился на службе с 1817 до 1824 года в коллегии иностранных дел. Отставлен за атеизм и отправлен в ссылку в Михайловское. С 1831 до смерти в 1837 был историографом, а в 1833 году ему было присвоено придворное звание камер-юнкера, комнатного молодого человека. К счастью, во времена Пушкина, Обязанность литературно одаренным людям писать государям и непосредственным начальникам оды ушла в прошлое. Пушкиным, кстати сказать, записано немало историй, анекдотов, о своих предшественниках-поэтах. Есть и такая. Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал отдых оду у придворного пииты Василия Тредьяковского. Но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростью оплошного стихотворца. Можно продолжить цитаты из очерка Николая Некрасова «Петербургские углы». Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того во время его походов всегда находился в обозе действующей армии. По примеру, великих земли и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин, дитяти получение чина. Еще оттуда точное замечание. Пиита обязан был держать всегда наготове готове свое официальное вдохновение. Видимо, о таких поэтах написано, пожалуй, самое известное сегодня стихотворение Державина, благокоротенькое «Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой, Пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят, пой, птичка, пой!» Да и сам Державин, если и не писал оды по прямому приказу, а написано им в этом жанре предостаточно, то уж нередко по расчету наверняка. В его время талантливо сочиненная, вовремя представленная Ода могла стать для безвестного человека отличным толчком в карьере. Так, по существу, случилось и с Державиным. В 1783 году, в 40 лет, между прочим, он опубликовал Оду «Фелица», от которой императрица Екатерина II по ее собственному признанию как дура плакала, а потом отправила виновнику сладких слез осыпанную бриллиантами табакерку с червонцами. И хоть врагов и завистников у чиновника-поэта из-за этого только добавилось, но взгляд Екатерины его больше уже не терял. Как добавим, И позже взгляд ее сына Павла, которому Державин еще в 1773-м посвятил оду на бракосочетание великого князя Павла Петровича и взгляд ее внука. Тем более Гавриил Романович не давал о себе забыть. Вслед за Фелицией последовала благодарность Фелице, затем изображение Фелицы. Екатерине посвящено множество его произведений. Но остановлюсь на Фелице, которая бесспорно является удачей в творчестве Державина. Да и вообще, русскую поэзию она двинула далеко вперед. И хотя нередко потом сам Гавриил Романович возвращался к плоской архаике, но тем не менее это произведение очень сильно раскрепостило и его уже немолодого человека и высокопоставленного сановника. Фелица – необычная ода. Во-первых, автор обращается к императрице не напрямую, не как некий Гаврила Державин к своей государыне. Очень значим подзаголовок «Ода к премудрой киргиз-кайсадской царевне Фелице» описанная татарским Мурзою, издавна поселившимся в Москве, о живущим по делам своим в Санкт-Петербурге, переведена с арабского языка. Это можно считать маскировкой, а можно художественным приемом. Во-вторых, Державин, кажется, впервые в русской литературе так явно нарушил теорию Ломоносова, которого, впрочем, до конца дней считал своим учителем о трех штилях, соединив оду с сатирой, влив в нее забавный русский слог, что позже поставит себе в одну из главных заслуг стихотворений памятник, дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях фелицы возгласить. И не только возгласить о добродетелях, но и пока осторожно, потом позже смелее, даже пугая, давать царям советы, Говорить истины. И уже здесь, в этой первой, опубликованной под своим именем Оде, проявляются мотивы исповеди. Если и не автор, то повествователь подробно рассказывает о своей жизни, обращая внимание на недостатки и пороки. Ода длинная, поэтому приведу несколько характерных строф «Подай, Фелица, наставление».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 кто сколько мудростью незнатен, но всякий человек есть ложь. Не ходим светом и путями, бежим разврата за мечтами, между лентяем и брюзгой, между тщеславьей и пороком нашел, кто разве ненароком путь добродетели прямой. Едино ты лишь не обидишь, не оскорбляешь никого, дурачество сквозь пальцы видишь». Лишь зла не терпишь одного. Проступки с нисхождением правишь, Как волковец, людей не давишь. Ты знаешь прямо цену их. Царей они подвластны воле, Но Богу правосудну более Живущему в законах их. Слух идет о твоих поступках, Что ты немало не горда, Любезна и в делах, и в шутках, Приятно в дружбе, И тверда, что ты в напастях равнодушна, а в славе так великодушна, что отреклась и мудрой слыть. Еще же, говорят, не ложно, что будто завсегда возможно тебе и правду говорить. Неслыханное также дело, достойное тебя одной, что будто ты народу смело о всем и в яфе под рукой, и знать и мыслить позволяешь» и о себе не запрещаешь и были-небыль говорить, что будто самым крокодилом твоих всех милостей, Зоилом, всегда склоняешься простить. А вообще, прочитайте целиком. В первую очередь, это очень забавное, артистичное произведение. И, кстати, Екатерина II приняла игру Державина в Мурзу и Киргизскую царевну. Тот ее подарок, драгоценная табакерка, была в пакете, на котором императрица написала «Из Оренбурга от киргизской садской царевны Державину».